Глава шестая. На границе гости ходят хмуро. Пробуждение вышло внезапным и неприятным. «Вставай!» — вопил на ухо Васька. «Вставай! Кому говорят?» Меня словно ветром смело на пол. И послышался каркающий голос Руслава. «Он по-хорошему не понимает!» «Василий! Руки в ноги! Веник! И за мной!» «Руки в ноги, говоришь? Сон мигом слетел?» А вот в ушах появился противный звон. Откуда он шел, я никак не мог понять. Хотелось потрясти головой, чтобы избавиться от источника звука. Но ничего не получалось. «Границу потревожили!» Продолжал истошно орать кот. «Кто потревожил? Зачем?» И вдруг до меня дошло. Я выскочил на улицу и порадовался, что накануне уснул, не раздеваясь. Иначе щеголял бы сейчас в нижнем белье на весь лес. Мир снаружи изменился. Несмотря на то, что было ранее утро, и солнце заняло привычное место над горизонтом. Кто-то будто выпил все краски из природы. Листья на деревьях казались серыми, небосвод черным, а солнце его все белым шаром. «Что мне делать?» – спрашивал у помощников. «Хватай ступу и помело», – командовал Васька. «Свистни, они и прилетят». Я никогда не умел свистеть, а тут выдал такую трель, что мастера художественного свиста удавились бы. Зато подействовало, и ступа с помелом вылетели из дверей. Как забирался в ступу, надо было видеть. Помило подталкивало меня сзади, чтобы не свалился и не расшиб голову до начала подвига. Васька мяукал, Руслав каркал, а я чувствовал себя в психиатрической клинике, где я главный пациент. Крепче сжал помело, и ступа взмыла в небо. Оказалось, что помело это нечто вроде руля. Взмахнул направо, налево ступа послушно повернула, как лучшая марка авто. «Вот это невидаль! Но где же мой враг?» Неприятель обнаружился неожиданно. Когда ступа взлетела выше, я разглядел какого-то типа возле источника с живой и мертвой водой. Он стоял на коленях и что-то выводил на земле. «Это еще кто?» «Кощей!» – каркнул Руслав, взмывая рядом со мной. «Враг!» «Да понятно, что не друг. Правда и сказок я никак не мог припомнить. Был ли Кощей союзником Бабы-Яги? Вроде бы нет». И она каждому желающему рассказывала про погибель его на конце иглы. А игла в яйце и дальше по тексту. «Что он делает?» – спросил у ворона. «Пытается пройти через грань, которую я должен стеречь. Так-так. Ступа, вниз!» – скомандовал я. Ступа поняла приказ радикально, и я ушел в настоящее пике. Мое транспортное средство покатилось по земле, а я проехался на пятой точке и сшиб с ног Кащея. Тот растянулся прямо на своем рисунке. Так, надо скорее подниматься на ноги. Пока из меня не сделали пособия для начинающих некромантов. Кащей ведь вроде из них, или опутаю? Ты? Мой враг обернулся, а я осоловело захлопал глазами. А где мерзкий лысый старикашка? Где скелет, обтянутый кожей? Передо мной был парнишка лет двадцати, с огромными темными глазами, черными губами и черным лаком на ногтях. Одним словом, год обыкновенный. Довершала образ прическа типа конский хвост. «Нарушаем, товарищ!» Ничего лучшего не пришло в голову, а Кощей захлопал длиннющими ресницами. «Не понял». «Что непонятного?» – подбочинился я. «Граница под запретом!» «Или не знали? Темные ритуалы проводите, законы не чтите!» «Ты кто?» Кажется, разговаривать мой собеседник вмиг разучился. «Я?» – прищурился в ответ. «Венеслав в Рио баба Иги, то есть ее правнук и прямой наследник». «Если вы сейчас спросите, почему я мужчина, наш разговор на этом и завершится, потому что этот вопрос мне надоел». «Да чтоб не провалиться!» – пробормотал Кощей. «Ты, молокосос, страж границы миров, все ума лишились!» «Я, молокосос!» – уставился на собеседника. «Ты на себя посмотри, парень! Тебе сколько? Двадцать? Двадцать два?» «Пятьсот семьдесят четыре!» – выдал тот. И теперь уже я удивленно моргал, пытаясь осознать масштабы услышанного. «А почему так хорошо сохранился?» «Так я Кощей». Исчерпывающий ответ. «Интересно, черная помада из нашего мира и местного производства?» «Что же это ты, Кощей, границу нарушаешь?» Решил вернуться к теме разговора. «Мне в темные королевство надо», – прищурился тот. «Проход закрыт». «А кто ты такой, чтобы мне запрещать?» «Я сам дороги миров прокладывать умею». «Я охранитель границей и обещал, что никто сквозь нее не проникнет, так что попрошу оставить заповедную территорию и следы ритуальчика за собой прибрать». Кащей снова застыл, будто я нес какую-то тарабарщину. Я дал ему время опомниться и одуматься. «Интересно, здесь какие-то штрафы для нарушителей предусмотрены?» «Нет на них системы правосудия». «Ты не баба и не и задерживать меня не имеешь права», подобрал слова сказочный герой потому что иначе воспринимать кощее пока что не получалось. Очень даже имею. Ступа и помело меня признали. Избушка тоже. Значит, их моя кровь устраивает. А вот тебе лучше уйти и без приглашения не появляться. Кажется, я развеселил гостя, потому что он хмыкнул с усмешкой, затер ногой знаки на земле и чуть склонил голову. Что ж, до скорого свидания, Венислав. И пошел прочь, а я остался, чувствуя себя почему-то глупо. — Молодец, Веник! — похвалил подоспевший Васька. — Кощей, конечно, вернется, он всегда возвращается. Однако сегодня сила на твоей стороне. — А что ему нужно? — спросил, свистом подзывая ступу. — И почему я на ней за водичкой не летал? Удобно ведь, какое-никакое транспортное средство. — Все мечтает королевство свое расширить! — ответил Русик. — Мертвыми земли заселить, живых выгнать. Прослышал, видать, что Иги гинет, вот и явился. Не понимает, что не пропустит его грань, а если пропустит, беда будет, так что бди, страж? Такие, как он, много бед могут наделать, каждый мир должен быть изолирован от других, иначе может погибнуть. Почему это? Не сразу понял я. «Да потому, дурья твоя башка!» — вмешался Васька, что и культура, и язык, и население, и уровень развития у миров разный, И не стоит их смешивать, не надо им друг на друга влиять. А земли кощей мертвые, он себе новые ищет, и за счет них свои расширить хочет. «Ладно, допустим», — ответил коту, а помело доверчиво откнулась в руки, как живое. ой ёшки макарёшки! Помилов, впрочем словно почувствовала мой испуг отползло подальше, а почему он выглядит на двадцать никак не мог разрешить эту дилемму ничего удивительного фыркнул васька кощей то бессмертный, а царевичи всякие пытаются его убить, смерть добывают иголку ломают и он перерождается как в вашем мире говорят наша песня хороша начинай с начала растет от ребенка до своего привычного облика вот сейчас у него юношеский максимализм расцветает думаю заметно не то слово ладно давайте добираться домой забрался в ступу перехватил помело и снова взмыл небо красота то какая лес будто на ладони летишь ветер дует лицо и мир наполняется новыми красками эй жаль я не художник иначе родилась бы волшебная картина Но, увы, чем обделила судьба, тем обделила. И оставалось любоваться самому. Избушка показалась землей обетованной. Я отправил ступу на место, присел на крыльцо и зажмурился, стараясь совладать с эмоциями. Если честно, до этого момента казалось, что разговоры по поводу защиты границы – это только разговоры. Оказывается, нет. И хватает желающих нарушить равновесие, как тот же Кощей. Да уж, слетать что ли в Мятич, развеяться или… Зашел в избу и покосился на печь. «Пора осваивать данное приспособление, иначе так и буду жить сухомятку. Для начала надо бы разжечь огонь. Вот только где брать дрова? При наличии печи я что-то не видел у яги поленницы. Замер в раздумьях. «Васька, а где Ига дрова держала?» – крикнул коту. «А зачем их держать? Они что, убегают?» – хмыкнул тот в усы. «Не смейся, ты прекрасно понял, что я имел в виду». «Да нигде». Кот запрыгнул на табурет и облизнулся, но я сделал вид, что намека не понял. «Не будет подшучивать надо мной?» «Ладно, не серчай, веник. Яга ведь колдунья. Заклинание произнесла, и топор сам дрова рубит». «Какое заклинание?» «Мне почем знать? Я не колдун». Кот спрыгнул на пол и демонстративно ушел во двор. «Что ж, стоит признать, эксперимент не удался. Придется заняться чем-нибудь другим». Например, наконец-то разобраться с волшебным зеркалом. Я прошел в спальню и достал заветный сверток. Установил зеркало перед собой. А с ним-то что делать? И снова без помощи не справиться. Вспомнилась книга ИГИ с пустыми страницами. Может, на ней защита какая, и я смогу ее снять? Пришлось тащиться за книгой. Опустил ее перед зеркалом. Взглянул в отражение. А в отражении-то строки. Да, читать неудобно. Навыками зеркального чтения не владею но разобраться можно. Буквы, буквы, станьте в ряд. Пробормотал себе под нос и, о чудо, строчки перевернулись, и теперь я мог прочитать, что написано на пустых страницах. И никакой Васька мне не понадобился. А вот то, что прочел, повергло в шок. Ну, здравствуй, внучек. Было выведено мелким женским почерком. Раз ты читаешь эти строки, значит, со мной случилась беда, а ты мой единственный наследник, так что читай и запоминай. Книга это и зеркало, ключ ко многим тайнам. Никогда не держи их вместе, чтобы враги не завладели темы другим сразу. Не пытайся прочесть все страницы, книга откроет тебе только то, что ты можешь осилить в данный момент. Стереги границу Венеслав, пуще ока, потому что от этого зависит жизнь сотен миров, миллионов людей. Прислушивайся к Руславу и Ваське, они хоть и здорные, но своему делу верны. Больше никому не доверяй много на нашу силу охотников обнимаю тебя надеюсь увидимся твоя бабушка ига ничего себе оказывается ига прекрасно знала о моем существовании более того предугадала что я займу ее место и что же мне может рассказать книга я перевернул страницу и жадно вчитался в текст инструкция к магическому зеркалу предостережение не давать руки посторонним работать только на трезвую голову не ронять не ломать можно подумать, я не знаю, как обращаться с зеркалами. Возможности магического зеркала воистину безграничны. Оно может показать, где находится утраченное, раскроет планы врага, поможет следить за границей. Найти утраченное. Баба-яга ведь пропала. Возможно, это шанс найти ее и вернуться домой. Как бы не интересно было в магическом мире, но я оставался здесь чужим». «Так, и что нам нужно?» Установил зеркало перед собой, коснулся пальцами рамы и приказал. «Вещие зеркало, взываю к тебе! Покажи мне бабу игу». Отражение не дрогнуло. «Вещие зеркало!» Начал было громче. «Не ори!» Раздался хриплый голос, будто с просонья. «Я прекрасно все слышу!» <клышко> Я едва не свалился с табурета. «Здравствуйте!» Решил проявить правила хорошего тона. «Поскажите, пожалуйста, как мне найти Бабу-Ягу?» игу никак», — обрадовало зеркало. Магически заслон на ней. Я не вижу». «Вот тебе и нужное приспособление». «Хорошо. Тогда покажите мне мою маму», — попросил я. «Родную или...» «Она и есть для меня родная». Отражение подернулось рябью, и мне стало тоскливо. Мама сидела в больничной палате и держала меня за руку. Было заметно, что она недавно плакала. Сам я словно спал, только на голове были бинты. Мама что-то тихонько говорила, я не мог расслышать, да и не хотел. Достаточно. Для завершения работы с зеркалом проведи ладонью вдоль отражения сверху вниз. Прочитал в книге, выполнил требуемое и отражение исчезло. А зеркало замолчало. Остались только строки. Но хватит на меня сегодня волшебства. Завернул магическую вещицу в ткань, спрятал обратно под лежанку и вышел из избушки. Тачуя мое настроение, пригорюнилось, наклонилось, сутулилось. Я сел на крыльцо и подпер руками голову. «Что не весил, нос повесил!» Поинтересовался откуда-то сверху Руслав. «Я здесь, а моя семья страдает», — ответил ему. «Мать в больнице сидит. А в сень сказал, я вернусь в тот же день. Но там время не стоит на месте, и моим близким плохо. «Отец много чего говорит!» — откликнулся Ворон. «Обещал, исполнит. Но как? Кто знает?» Он слетел вниз и присел на крылечке рядом. Да, ему тоже не весело. Был себе человеком, а стал птицей. И неизвестно, сколько это продлится. «Не вешай нос, веник!» Вдруг сказал Руслав. «Рано или поздно ты вернешься домой, если, конечно, тут не сгинешь, как яга. И захочешь ли вернуться?» Он взмахнул крыльями и резко взмыл вверх а я так и остался сидеть и смотреть в небо. Захочу ли я вернуться? Конечно, да. Какими бы чудесами не манил этот мир, я здесь лишний. А там свой, там моя семья, родители, сестры. Родные или нет, какая разница? Дело не в крови, а в том, что в сердце. А здесь? Что здесь? Неведомая бабка, которая где-то пропала, кот и ворон. Я даже приготовить себе еду не могу, не говоря уже о чем-то ином. Лучше бы вместо инструкции к зеркалу Яга написала бы, как пользоваться ее печкой. До того стало тоскливо, что хоть волком, вой. Кто другой на моем месте, наверное, пристально изучал бы зеркало, а мне не хотелось. У меня еще целый год на изучение. Пойду лучше пройдусь. Вот только кто меня спрашивал о планах? Стоило подняться на ноги, как раздался шум, треск, и прямо на меня рухнуло нечто тяжелое и верещащее. Я едва сумел выбраться, подскочил, приготовившись дорого отдать свою жизнь. Вот только на земле сидел не враг, а тощая девица с длинной черной косой. Она смотрела на меня во все глаза. Большие, серо-голубые. «Ты кто?» — спросила звонко. «Баба-яга», — зло ответил я, разглядывая странный наряд, больше подходящий войну, чем девушки. «Что это на ней? Латы? Чем-то похоже на тонкую кольчугу, которую носят во время всяких фестов. А вон там на траве явно меч». «А, яга!» Глаза девицы стали еще больше. «Тогда я попала по адресу, и ты должен найти мне жениха».